Глава девятнадцатая. Подготовка к помолвке. Люси не спала всю ночь. После того, как она разобралась со служанкой, попыталась заснуть, ворочаясь на непривычно огромной и мягкой кровати. Но мысли отказывались утихать. В голове крутились обрывки разговоров с отцом и ослом, образы шпионов и настойчивый вопрос. «Что делать?» В конце концов она сдалась, зажгла светильник — И снова погрузилась в изучение фамильной библиотеки, которую ей любезно предоставили в ее покоях. До самого утра она просидела, изучая архив древних договоров, родословных и переписку между домами Гаруда и Эльдора за последние 300 лет. Свечи догорали одна за другой. Люсили стала пожелтевшие пергаменты, разматывая клубок интриг, обещаний и тайных условий. Она искала хоть что-то, что могло бы подсказать ей, что делать дальше. И нашла. Под утро, когда за окном начало сереть, а в глазах уже ребила от усталости и странных символов на свитках, она наткнулась на записку. Неофициальную, незаверенную печатью. Просто листок с коротким посланием, написанный посмешным почерком. «Если камень безмолвия окажется в руках эльфов, все будет очень печально для нашего рода. Не дай этому случиться. «Довериться можно только драконам». И помни, камень реагирует на кровь дракона. Подписи не было. Но Люси сразу поняла, это писал далекий предок осла, точнее того мага, которым он был до превращения. Возможно, кто-то из его рода. Скорее всего, придворный маг эльфов писал придворному магу драконов. Сейчас придворным магом эльфов является его сестра. А осел был придворный маг Дрогана. Необходимо узнать, кто был придворным магом у драконов. И еще она поняла, что осел про взаимодействие камня с кровью дракона, возможно, и не знает. В любом случае, эта маленькая записка немного прояснила ситуацию. Создавалось впечатление, что именно эльфы причастны к исчезновению расы магов. Об этом необходимо предупредить осла и его сестер. Она уже начала составлять в голове план. Как подойти к ослу? Что сказать? как проверить, действительно ли камень у Алрика, и, главное, как его достать, не вызвав подозрений и не спровоцировав дипломатический скандал. Нужно было найти момент, когда можно будет поговорить с магом наедине, желательно еще до церемонии. Ее глаза уже начинали слепаться, но информация, которую она нашла, была слишком важной, чтобы остановиться. Наконец, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь узкие окна, она обнаружила то, что искала древний текст рассказывающий о ритуале, который мог помочь вернуть все на свои места. Но прочитать его полностью она не успела. В дверь постучали. «Ваше высочество!» — раздался голос главной горничной. «Пора готовиться. Церемония помолвки начинается ровно в полдень. Мы не можем допустить, чтобы наследница Горуда появилась перед гостями в неподобающем виде и с под глазами. Время роскошь, которой у нас нет». Люси тяжело вздохнула, отложив свиток. Она понимала, что времени на детальный план нет, придется действовать по обстоятельствам. В комнату впорхнули несколько служанок, каждая со своим набором инструментов для создания идеальной невесты. Одна держала поднос с косметическими средствами, другая — ворох нарядов, третья — корзину с аксессуарами. Люси не успела издать ни звука. Ее подхватили под руки и буквально понесли в смежную комнату, где уже ждал заполненный ароматной пеной мраморный бассейн. «Эй, потише! Я сама!» — попыталась она возразить, но ее голос утонул в общем гомоне. «Позвольте, ваше высочество, все будет сделано наилучшим образом!» Без тени эмоций произнесла служанка, пока две другие служанки ловко стянули с Люси ее одежду. «Ваше высочество, позвольте нам заняться вашей прической!» — пропела старшая горничная, ловко подхватывая тяжелые пряди волос Люси. «А я займусь макияжем!» — прощебетала другая — доставая из шкатулки баночки с румянами и пудрой. «И не забудьте про маникюр!» — добавила третья, вытаскивая набор для ухода за руками. Дальше начался конвейер. Ее отмывали, скрабили, натирали маслами с запахом редких цветов. Пока одна группа работала с телом, другая взялась за голову. Кто-то заплетал ее волосы в невероятно сложную конструкцию, вплетая в нее жемчуг и серебряные нити. Кто-то с поразительной ловкостью подводил ей глаза и наносил румяна. Люси молча позволила им кружить вокруг себя, мысленно прокручивая найденную информацию. Она понимала, что нужно быть начеку. Кто-то явно пытается манипулировать событиями, и помолвка может быть лишь частью большого плана. Пока служанки колдовали над ее внешностью, она незаметно осматривала комнату, ища возможные пути отступления или укрытия. Ее острый взгляд подмечал каждую деталь. Расположение окон, толщину стен, наличие потайных дверей. «Ваше высочество, вы сегодня необычайно молчаливы», заметила главная горничная, закрепляя последнюю шпильку в прическе. «Просто думаю о предстоящем событии», уклончиво ответила Люси, поднимаясь с кресла. В этот момент в комнату внесли свадебное платье. тяжелое, расшитое драгоценными камнями и золотой нитью. Люси с трудом сдержала гримасу. Этот наряд больше напоминал броню, чем свадебный наряд. «Ваше Высочество, позвольте помочь вам одеться». Служанки окружили ее, помогая облачиться в многослойный наряд. Пока они возились с многочисленными шнуровками и застежками, Люси продолжала обдумывать план действий. Она понимала, что должна найти способ изучить найденный текст более детально и, возможно, даже провести ритуал — но для этого нужно было выбраться из-под пристального внимания прислуги. Когда, наконец, все приготовления были закончены, и Люси предстала перед зеркалом во всем великолепии наряда, она невольно поразилась тому, как сильно изменилась ее жизнь за такой короткий срок. Из модели, беспокоящейся о счетах и ипотеке, она превратилась в дракона и потенциальную королеву эльфов, окруженную слугами и роскошью. «Вы прекрасны, Ваше Высочество!» Хором произнесли служанки, отступая на шаг. «Спасибо», — сдержанно улыбнулась Люси, вглядываясь в свое отражение. В глазах принцессы читалась решимость. Она не позволит никому управлять ее судьбой. В дверь снова постучали. Пришло время отправляться в главный зал, где должна была состояться церемония помолвки. Люси сделала глубокий вдох, собираясь силами, и шагнула навстречу судьбе, твердо решив, что сегодня она не будет марионеткой в чужих руках.